Мартин вёз картину домой и размышлял о том, что с ней будет. Её всё-таки повесят на стену или ей, как большинству других картин, суждено стоять прислонённой к стене на каком-нибудь столе или прямо на полу. Эту моду завела в Яма. Мартину нравилось, что их дом постепенно превращается в подобие музея, в котором Для всего находилось место, и все можно было хорошо рассмотреть, даже если на первый взгляд казалось, что вещи стоят не на месте. Он вошел в квартиру, и сердце его сжалось. Он не услышал ставшего привычным гомона птенцов. Прошло уже несколько дней, но он никак не мог привыкнуть к их отсутствию. Чтобы отвлечься, Мартин начал подыскивать место для новой картины, и взгляд его упал на их с Фьямой свадебную фотографию. Мартин долго и с грустью смотрел на неё, как ему поступить? Рассказать в яме о том, что с ним происходит? Нет, это невозможно. Для неё это будет хуже всего. Лучше ей вообще ничего не знать. Ему вспомнилась поговорка: "Глаза не видят, сердце не болит". Но он подумал, что поговорка лжёт. Вот он сейчас не видит сострельей, но страдания его не прекращаются ни на миг. Эстрелья с головой погрузилась в работу и чтобы забыть о собственном одиночестве, помогала избавиться от одиночества другим. С того памятного четверга её собственная жизнь словно утратила смысл. Её ничто не радовало, само время казалось остановилось для неё. Эстрелья никак не могла понять, что же всё-таки произошло. Снова и снова вспоминала в мельчайших подробностях свою последнюю встречу с Анхелем. И не могла найти никакого сколько-нибудь приемлемого объяснения. Её личная жизнь была сплошным кошмаром, и почему ей так не везёт в любви? Сначала муж неукротимый мачо, которому в конце концов надоело её насиловать, потом нежный и любящий мужчина, который, увидев её обнажённой, не смог сделать последнего шага. Что случилось с Ангелем, спрашивала себя Истрелья? Вспоминая, как он вдруг поднялся с постели и почти сбежал, ничего не объяснив ей, сказал лишь, что очень сожалеет, что не может сделать этого и что позвонит. Она почувствовала себя преданной, брошенной. Её окружали ангелы, но они не смогли защитить от новой беды. Эстрелья упрекала себя в том, что поступала как наивная дурочка, но в то же время подсознательно искала оправдания для Анхеля, какую-нибудь лазейку, через которую он мог бы к ней вернуться. Она не пошла на приём к Вьяме, не хотела расстраивать её тем, что разработанный ею план провалился. Она была грустна и подавлена, чувствовала себя одинокой как никогда прежде. Она уже обнажила тело перед Анхелем и сейчас не хотела обнажать ещё и душу перед психоаналитиком. Боялась перестать быть в глазах окружающих передовой женщиной, а потому засиживалась на работе до глубокой ночи. Разрабатывая новый проект, который должна была представить на следующем еженедельном заседании спонсорского комитета, возглавляемого её организацией. Но работая, Эстрелья ни на секунду не переставала ждать телефонного звонка, который вернул бы покой её душе. Она раз 300 звонила сама себе, проверяя, работает ли её телефон. Столько же раз она звонила на свой мобильный, но Анхиль не звонил. Было всего несколько звонков, в том числе от Фьямы. А Эстрелья так не хватало звонков Анхиля, утренних и вечерних, семичасовых. Дни между тем шли и приближался следующий четверг. И хотя Анхиль так и не позвонил, Эстрелья снова отправилась в часовню. Её веки отяжелели от слёз, пролитых за последние дни, а к ногам словно привязали бетонные плиты. Тщательный макияж не мог скрыть следов перенесённых ею за последнюю неделю страданий. Эстрелья села на скамейку и стала ждать. Ждала долго, но он так и не появился. Не только Эстрелья ждала Анхеля, вместе с ней его ждал спрятавшийся в исповедальне священник, шпионивший за ними каждый четверг. Он смотрел на часы и ничего не понимал, удивлялся опозданию, подглядывал за Эстрельлей через кружевную занавеску. Эстрелья показалась ему грустной, и ему захотелось выйти из своего убежища и заговорить с ней, утешить, подбодрить и в то же время получить у неё поддержку и утешение. В тот вечер Эстрелья полностью осознала, как важен для неё Анхель и как опустела без него её жизнь. С его уходом она лишилась половины души. Никогда не испытывала Эстрелья такой боли. Это было невыносимо, и она расплакалась. Не столько от обиды на него, сколько от жалости к себе, от того, что она так одинока и несчастна и беззащитна. Она уже очень давно не молилась, но сейчас почувствовала, что ей это необходимо. Она снова поверила в того Бога, в которого верила в детстве, и так же горячо Как когда-то просила новую куклу на Рождество, сейчас просила, чтобы к ней вернулся Анхель. Почему он исчез бесследно, рассеялся словно дым, будто его никогда и не существовало. Эстрель я не знала, где искать его. Она ничего о нём не знала. Он ворвался в её жизнь ураганом и улетел от неё точно лёгкий ветерок. Она плакала, и гулкое эхо разносило её всхлипывания по всей часовне. Они эхом отражались от стен и колонн, повторялись снова и снова, и вскоре вся часовня наполнилась её плачем. Даже воздух, казалось, стал влажным от слёз, и от этой влаги слегка полиняли крылья самых прекрасных ангелов на потолочных фресках. Священник не мог больше оставаться в стороне и начал тихонько покашливать, отодвигая занавеску в исповедальне и делая вид, что наводит в ней порядок. С потолка капали фиолетовые и серебряные слёзы, и рядом со стрельей уже образовалась небольшая лужица. Священник приблизился к стрелье и встал рядом. Дождавшись, когда всхлипывания стали чуть тише, он заговорил. Голосом, ставшим за много лет службы вкрадчивым и мягким, он спросил у стрельи, что с ней случилось. Он взял её руки в свои и гладил их, пока Естрелья рассказывала о том, что от неё ушёл любимый. Потом сказал, что хорошо бы попросить о помощи святого Антония, покровителя всех влюблённых, и показал взглядом на статую. Потребуется не менее 9 дней молиться этому святому, при этом всегда в одно и то же время, и что ещё важнее, нужно каждый раз зажигать вокруг статуи святого как можно больше свечей. С некоторой фамильярностью, обняв Эстрелью за талию, он подвёл её к святому и там, незаметно проверив достоинство банкноты, которую Эстрелья опустила в щель ящика для пожертвований, разрешил ей зажечь не одну скромную свечку, а целых 100. Затем вынул из кармана молитвенник, обнял Эстрелью и долго молча стоял так. О чём он думал в эти минуты, было известно лишь ему. Эстрелья покинула часовню только когда священник сам попросил её сделать это. Ему пора было укладывать святых спать, и потом ещё много четвергов подряд Эстрелья и священник из часовни молились каждый по отдельности о возвращении ангела. У них были разные причины желать его возвращения, но молились они одинаково горячо. Эстрелья Кроме тех молитв, что дал ей священник, и которых ей показалось слишком мало для такой огромной просьбы, читала ещё и все молитвы, что выучила в детстве. Между делом она совершила короткую, немного развеявшую её поездку в Сомали,